Выстрел прозвучал неожиданно, и в следующем мгновении отто Циммерман обнаружил, что лежит на брусчатке мостовой, и обеими руками держится за простреленное бедро, а в двух шагах от него катается по мостовой Вальтер Блюхи, визжа и держась за ступню, расплющенную, вывалившимся из рук разбегающихся налетчиков столбиком. Это что же? Сипло прохрипел Отто и, повернув голову, уставился на окно, из которого стреляли из пистолета. «Ну да, блюха, идиот! Не сможет выстрелить, не сможет выстрелить!» «Да неведомый стрелок просто открыл вторую створку и совершенно спокойно выпалил по их ревущей компании!» Циммерман судорожно всхлипнул. «Нет!» Трусом он не был и ранный не боялся, хотя до сего момента случая вступить с кем-нибудь в бой ему пока не представилось. Но погибнуть так глупо. Просто истечь кровью на улице во время неудачного погрома и не дожить до минуты, когда Рига вновь станет свободной, это было обидно. А никого, кто смог бы ему помочь, поблизости уже не было». Похоже, остальные рассудили, что четверых раненых еще до того, как они ворвались в дома и успели получить хоть какой-то ощутимый доход, с них довольно, и поспешили покинуть это неожиданно ставшее опасным место. Ведь практически все, кто ворвался в русскую деревню, имели отношение к торговле и умели сводить дебет с кредитом, И вырисовывающийся баланс никому из них и не понравился. В конце концов, кем бы ни был этот стрелок, огнестрельным оружием он владел куда как умело. А стрелять начал только после того, как налетчики полезли в дом. И кто мог поручиться, что и в других домах налетчиков не встретит столь же теплый прием? Ведь всем известно, эти русские варвары... Они на все способны даже защищать свое достояние до последней капли крови. Не то что евреи. Вот тех грабить сплошное удовольствие. Кстати, насчет евреев. Их квартал находится тут, недалеко, за углом. Так может... Эти ли мысли внезапно посетили налетчиков? Либо какие другие? Гадать можно долго, но, как бы там ни было, результатом оказалось то, что к тому моменту, когда дверь самого пострадавшего в столь бесславно закопчившемся погроме дома распахнулась, никого из целых налетчиков на улице уже не было. На пороге появился настороженный человек в яркалом наряде, почему-то сразу вызвавшим у Циммермана ассоциацию с армейским мундиром, с пистолетом в одной руке и обнаженной саблей в другой. Человек несколько мгновений постоял, ощупывая окружающее пространство настороженным взглядом, слегка прищуренных глаз, а затем негромко приказал по-русски «Соботей торгут за мной!» и вышел наружу. От-то. Сострадальчески искривившимся лицом смотрел на него. Сейчас этот русский барвар его убьет. Вот дьявол, ну почему он не послушался старину Михеля? Сидел бы сейчас в его лавке и... Русский военный, неведомо каким образом оказавшийся здесь на тихой улочке Рижского предместия, Внимательно смотрелся и кивнул в сторону Циммермана. — Так, саватей, Торгут, хватайте-ка вон и тащите в дом, а я пока других посторожу. — Да по что, Дмитрий Дормидонтыч, отозвался один из двух подручных человеков в красном мундире, выделявшийся широкой окладистой бородой, в то время как у второго бороденка была реденькая, Торгутка их и здесь запросто прирежет. Ну вдучая мараться то Ты вон, у него из ноги кровища так как тебе Ты бы собаки, не умничал. Юрнически отозвался, тот, кого назвали Дмитрием Дарвидонтычем. А быстро делал, что велено, прирезать мы его всегда успеем. А сначала надо поспрашать, чего это? Рижские немцы тут вздумали бунт учинять. Или ты думаешь, они просто так, с пьяну, дома купцов да ремесленников русских громить отправились? Да еще аккуратно после того, как свеи у всех местных русских оружие поотбирали. «Да я че, я ж ничего!» Тут же пошел на попятный бородатый. Ну, «Сказано, сделаем». — Вот то-то, — усмехнулся военный, — отнесете быстро назад. Сразу же второго возьмем, а потом и тех, кто еще остался. Я вроде как четверых подстрелил, но двое, похоже, убегли. Но да мне для спросу и троих хватит. И тут Отто застонал, потому как его довольно бесцеремонно подняли сильные руки и поволокли в дом, из которого и появились эти трое. В доме оказалось еще два человека. Испуганная женщина, укутанная в теплую шаль, и седой старик. Двое подручных военного довольно грубо опустили Циммермана на тщательно выскобленный пол. Потом бородатый вытащил из окушака длинный нож крайне разбойничего вида, И протянул старику. Вот, папаша, покарауль его, Пока мест мы остальных не принесем. Ежели что, сразу кали ему в пузо. После того он уже будет и не боец, и не жилец. Но все одно, Дмитрию Дармидонтычу Все, чего надобно, рассказать успеет. Бородатый бросил из-под лобья взгляд на Отто. Это тать! По-русски, разумеешь ли? Циммерман сглотнул. Смешно спрашивать сегодня у купеческого приказчика, разумеет ли он по-русски? А кто бы его иначе-то на работу взял? Не слышал, грозно вззревел бородатый. Да, господин, испуганно пробормотал Циммерман и на всякий случай кивнул. Бородатый хмыкнул и вышел наружу. Спустя несколько минут Вальтер и еще один пострадавший налетчик, тот самый, кто пытался забраться в окно, а затем упал у самой стены, тоже оказались в доме, в который налетчикам едва не удалось проникнуть. За это время женщина успела перетянуть Циммерману рану на ноге, остановив кровь, и сейчас хлопотала над тем, что с простреленным плечом подручные военного внесли блюхе, которому выпала последняя очередь быть доставленным еще недавно столь желанные для налетчиков помещение. за ними вошел военный аккуратно закрыл за собой дверь задвинул задвижку и окинув взглядом живописную картину хмыкнул да уж ухари гар колесников Тут же забормотал чуть коверкая, слова старик. Похоже, он был ливом, а может, ладгалом или куршем. Кто их разберет, этих дикарей? Они вообще начали появляться в исконно немецкой Риге только в последнее время, и во многом как раз благодаря этим варварам русским. Да до того никому и в голову не приходило позволять, местным дикарям поселяться в городе. Максимум, что им дозволялось, это продавать, причем где-нибудь на окраине, а не на рыночной площади, товары со своих жалких полей и огородишек. Но совершенно ясно, что лучшая земля принадлежит немцам и приходить в наиболее бедные дома делать уборку, потому что в зажиточных держали Чисто немецкую прислугу. А тут... Впрочем, чего еще можно было ждать От русского купца? Клянуть само проведение послало на вас. Если бы вы вчера не постучались в эту дверь И не попросились на постой, то я не знаю. Отто невольно поморщился. Этот дикарь, Еще смеет рассуждать о провидении. — Да ладноть, добродушно махнул рукой военный. — Куда мне деваться-то было? Э, вон, городские ворота-то уж закрыты были. Не в поле ж ночевать. Но — Наночевался уже. И еще наночуюсь. Похоже, коль здесь у вас такие дела затеваются. Тут его взгляд заледенел, И он, присев на корточки так, чтобы его лицо оказалось напротив испуганной рожи раненого, в плечо налетчика рявкнул. «Как звать?» «Гел... «Гельмут, уважаемый господин, пож... пожалуйста, вы не могли бы позвать врача? Врача, скорее!» «Обойдешься!» — нахмурился военный. — Сначала я должен убедиться, что тебя стоит лечить, а то, может, легче да и справедливее оставить тебя сдохнуть, как собаку. — А ну-ка, давай рассказывай, кто это вас надоумил идти русскую деревню грабить? Гельмут испуганно покосился на Вальтера. Тот смотрел на него напряженным взглядом. Но этот взгляд, как тут же выяснилось, заметил и военный, и сумел верно его ценить. Он хмыкнул, а затем внезапно выдернул из-за пояса пистолет, который засунул туда, войдя в дом, и приставил его к колбу Вальтера. — Вот, значит, она как, паря. Чего это этот гельмут на тебя косится? Знать ты поглавнее его будешь. Так что давай, пой, кто этого сюда пойти на уськал? Я, побледневший Вальтер, облизнул мгновенно пересохшие губы, я ничего не. Твое дело, паря, усмехнулся военный. Не хочешь говорить, не надо. И он щелчком взвел курок пистолета. С зажатым в нем опаленным предыдущими выстрелами к ревне. Коль решил молчать, так я тебя сейчас и кончу, и этим другим покажу, что им делать не след. А вось они позговорчивей будут. — Нет, — почти по бабе взвизгнул Блюха, — не надо, я все скажу, все. Это все, Пауль, Рабка, это он, он. Он приехал из Рюбека месяц назад и сказал, что...